для того, чтобы я мог в случае необходимости спрыгнуть в глубину. Мне пришло в голову дёрнуть сигнальный трос один раз, подтверждая, что всё идёт хорошо, прежде чем броситься вниз. Свинцовые грузы на обуви позволили плавно спуститься, перевесив выталкивающую силу, и я мягко с пружинив коснулся дна. Оттуда медленно поднялось облако мути, но оно заволакло меня только до пояса.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 В левой руке я держу два тросса в правый нож. Оглядываюсь по сторонам. Ни одного чудища не видно, не видно вообще ничего. Дальше 30 или 40 метров всё скрыто от взора. Справа от меня пузырь корабля. Он напоминает трубку кита. Прямо передо мной необъятное пространство. Какие-то непонятные хлопья беспорядочно движутся в подвешенном состоянии, напоминая чёрный снег. Нити водорослей словно серпантин тянутся вверх и почти не колышутся. У огромного открытого пространства нет дверей. Граница сумерек теряется вдали. Это противоречит урокам католических священников: в ад человек попадает не сразу, он спускается до постепенно, маленькими шажками. Я переместился в неопределённое промежуточное пространство, где синева водной толщи плавно переходила в черноту. Здесь не было видно даже подводного мусора. Пейзаж стал более величественным.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 Краб с немецкой исполнительностью поднимал груз на поверхность. Ящики исчезали над моей головой. Когда батис отвязывал их, он бросал трос обратно. На его конце был закреплён груз, это позволяло ему падать отвесно вниз. Трос ложился недалеко от меня на дно и замирал. Я работал, испытывая страсть золотой искателя до тех пор, пока батис не стал раскачивать сигнальный трос, который соединял два мира. Сначала я не понял его. Нам грожала какая-то опасность.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 Да эти минуты я не замечал, что металлический ворот натёр шею до крови. Ноги, отекчённые свинцом, шагали в сторону скалы, но их движение виделось мне как в страшном сне детства, отчаянно медленными. Дыхание было таким, словно лёгкие подчинялись какому-то невидимому мотору. Я хотел выбраться наружу, но не мог.